Глава 607. Пилюля крови души. Эта коса была сотворена из дьявольской отцы самого старика в четырёх доспехах. Он не был настоящим дьяволом, и его дьявольская отца не была чистой, поэтому сделанная из неё коса дьявола не была совершенной, но вот тень на его лбу была всё же настоящей частью души дьявола, и когда она сливалась с оружием, пусть даже это было обыкновенное железо, оно тоже могло стать клинком дьявола, не говоря уже о косе, состоящей из дьявольской цы. Когда душа дьявола вошла внутрь косы, она превратилась в косу дьявола, она стала оружием пути дьявола. Цы меча линь тянь, хоу и коса дьявола. Какое оружие сильнее, этого не знал никто. На указательном пальце Ван Линя сверкнул свет меча, и цы меча линь тянь, со свистом вырвалась с кончиков его пальцев. Эта цы меча была невероятно сильной. Как только она появилась, всё вокруг как будто замерло. Даже жёлтые источники загробного мира в небе и божественная способность ветра, дождей и молнии на секунду померкли. Когда сверкнул свет меча, всё вокруг наполнилось цимеча. Эта цимеча была такой густой, что жёлтые источники загробного мира в небе обращались вспять и вошли прямо в тело Ван Линя. 130 тысяч потоков убийственной ци разрушились, а душа жёлтых источников внутри них снова превратилась в 100 миллионов душ. Божественная способность ветра, дождей и молнии тоже начала разрушаться чёрная молния исчезла, бесчисленные капли со вспышками электрических разрядов потухли, и даже воронка смерча в небе разрушилась сразу, как ци меча прошла сквозь него. Когда появился свет меча, любая божественная способность уступала ему место, не решая ступать с ним в бой. Это был путь Линь Тянь Хоу, заключённый в его свете меча. Путь тирана. Линь Хоу всю жизнь был гордым и надменным, он избрал путь тирана, и на его пути ци его меча отражала этот путь, который был мощью небес. Выражение лица дьявольской тени на косе дьявола стало сосредоточенным, со вспышкой лезвия она превратилась в чёрный свет и полетела прямо на Ванолине. Ци меча, состоящий из понимания пути тирана, тоже бросилась вперёд. В тот миг, когда коса дьявола и ци меча приблизились друг к другу, казалось, что за ци меча появилась тень самого Лентяньхоу, И точно так же за косой дьявола сформировалась иллюзорная тень огромной дьявольской тени с одним рогом на лбу. В момент столкновения земля под ними начала рушиться, и появилась трещина, которая разделила её ровно на две половины, образовалась пропасть, которая быстро начала расширяться. Облака в небе целиком испарились, а небо в этот миг потемнело. Дьявольская тень за косой дьявола скорчила недовольную гримасу и исчезла, и в тот же миг коса дьявола разрушилась. Цимича линь тянь хоу почти целиком померкла, от неё осталась только одна золотистая вспышка, но и эта вспышка тоже несла в себе путь линь тянь хоу В тот миг, когда разрушилась коса дьявола, Цимича пролетела мимо и понеслась прямо к чёрной башне. Выпустив Цимича линь тянь хоу, Ван Линь тут же полетел прочь, ни минуты не задерживаясь. Он отступал, а он должен был отступить, ведь после пробуждения сознания он ясно понял, что если он сейчас последует за безумием в сердце, Если с боем прорвется в эту погоду, то он наверняка попрощается с жизнью. Пока старик в черных доспехах следил за ним, он не мог отступить. Но сейчас, когда он выбросил вперед Самиче, это была лучшая возможность для отступления. В тот момент, когда коса дьявола разрушилась, старик в черных доспехах выплюнул фонтан крови и сильно ослабел. Когда он увидел, что в Анлине уходит, то естественно в зубы хотел погнаться за ним, но тут же резко остановился. Его лицо сразу изменилось, и он полетел в направлении, в котором умчалась Цимича. Эта Цимича летела прямо к чёрной башне, и он понимал, насколько важна эта башня для слуги дьявола. Хотя он летел с огромной скоростью, Цимича всё же была быстрей. В одно мгновение она достигла чёрной башни, и в тот же миг изнутри башни раздался возмущённый вздох, от которого Цимича остановилась, однако она не расселась. Путь тирана внутри неё заставил цимича всё же пройти сквозь силу этого вздоха и коснуться чёрной башни. Изнутри чёрной башни раздался лёгкий стон, а она садокнула и, хотя не рухнула, всё же покрылась множеством трещин. «Какая сильная цимича! Тот, кто создал её, должна быть на голову сильнее меня даже в самом расцвете лет!» Увидев, что цимича исчезла, а чёрная башня стоит на месте, старик в чёрных доспехах облегчённо вздохнул, в тот же миг изнутри пагоды вырвалась густая дьявольская цы, которая вошла прямо в тело старика, и доспехи на нём сверкнули необычным сиянием. Его тело вмиг раздулось, он весь сразу увеличился в несколько раз, превратившись в великана ростом в Триджана, доспехи на нём тоже увеличились, а из лба старика вылез чёрный рог, испускающий холодное сияние. Теперь этот старик больше не был человеком, а он взрывел от боли, яростно развернулся и посмотрел на быстро убегающего в Анлине, в его глазах сверкнул холодный огонь. «Маленькое ничтожество! Посмотрим, куда ты сбежишь!» Сказав это, он шагнул вперёд и полетел вдогонку. «Фрукты Вознесения Бессмертных спасли меня, а теперь они же меня и убьют!» Ван Ринь про себя вздохнул, затем его глаза сверкнули, и он подумал. «Только если не попытаться... Рискнуть!» Он ударил рукой по сумке, и в его ладони появилась покрытая воском пилюля. На ней были начертаны бесчисленные руны, которые светились странным сиянием вместе с ударами сердца Ванолиня. Ванолинь стеснул зубы. От его божественного сознания отделился один поток, который вошёл внутрь его сумки. Порыскав внутри, он отыскал там маленькую сферу, запечатанную бесчисленными ограничениями, и вошёл внутрь неё. Внутри сферы ограничений лицо Яо было красным, с неё непрерывным потоком лился пот. А в глазах отражалось странное выражение боли и вместе с тем наслаждение. Иногда проскальзывал также стыд и попытки сопротивления. «Яо ты должна рассказать мне, как использовать пилюлю души крови. Если ты не скажешь, перед смертью я уничтожу сумку, ты погрузишься в небытие и будешь вечно пребывать в таком состоянии». Его голос божественного сознания вошёл прямо в сознание Яо подействовав как раскат грома. Она вдруг пробудилась но тут же начала сопротивляться сильней, потому что то странное чувство, которое порождали ограничения в ее теле, практически заставляло разрываться её на части. «Убери ограничения, и я скажу тебе!» Сопротивляясь, произнесла Яо Сисюи. Она была согласна рассказать Ван Линю что угодно, лишь бы больше не подвергаться этой пытке. Божественное сознание Ван Линя прошлось по телу Яо Сисюи, и в тот же миг все ограничения на ней исчезли, Она облегчённо выдохнула, и хотя её лицо всё ещё было красным, больше не было источника её мучений, и ей сразу же стало намного легче. Она никогда раньше не видела, чтобы ванлин так волновался, и теперь собиралась поторговаться с ним. Сознание Ван Ринь разделилось на две части, одна из которых проникла в его сумку, а другая всё ещё была в теле. И сейчас, когда старик в чёрных доспехах нагонял его в несколько шагов, глаза в Ринь ярко сверкнули, Из его сумки тут же вылетел боевой топор. Этот топор был сокровищем народа демонов-великанов. Ван Ринь взял его в руки, затем бросил назад и закричал «Взрыв!». Топор дрогнул и вдруг раскололся на части, превратившись в огромный смерч. Старик в чёрных доспехах нахмурился, слегка хмыкнул, взмахнул рукавом, и огромный смерч от расколотого топора в одно мгновение исчез. Внутри сумки Ван Ринь заорал «Ты скажешь или нет?». Его голос дрогнул, и ограничения тут же появились снова. Если эта женщина теперь промолчит, он был готов продолжить её мучение в этой боли. Лицо яо было красным, а в глазах мелькнул страх. Глядя на эти ограничения, она, не задумываясь, рассказала ему, как использовать пилюлю души крови. В этот микс снаружи старик в чёрных доспехах уничтожил смерч и протянул руку, чтобы схватить Ван Линя. Ван Линь внутри сумки переспросил всё ещё раз, а затем быстро вернул сознание в тело, он раздавил пилюлю души крови в ладони на кусочки, из которых начала сочиться синяя кровь. Ни секунды, ни медленно, Ван Ванолинь прокусил кончик пальца и нарисовал кровью в воздухе замысловатую руну. После появления эта руна соединилась с синей кровью из пилюли, затем ван Ванолинь быстро схватил руну и прижал её к центру своего лба. В этот миг старик, превратившийся в огромного великана, уже был близко, руна проявилась на лбу Ванолиня, Он стер ее со лбой и одним движением выбросил вперёд на тысячу Ли, после чего руна исчезла вдали. Сделав это, Ван Линь резко развернулся. Ясность его взгляде полностью исчезла. На смену ей пришло то самое безумное намерение битвы и желание убивать, вызванное очищенным соком фруктов Вознесения Бессмертных. «Умри, старый Хрэщ!» Глаза Ван Линь налились красным, в безумии он свиря позаревел, и вместо того, чтобы отступать... Полетел вперёд навстречу старику. В момент полёта внутри тела Ван Линя вдруг взорвался сгусток пламени, которая выплеснулась снаружи чистым огнём. Старик в чёрных доспехах изменился в лице, и вместо погони начал отступать, а затем отступать ещё быстрей. «Ты сошёл с ума!» В глазах старика показалось потрясение. «Самоуничтожение!» «Самоуничтожение культиватора на уровне Вознесения!» Даже он не хотел бы испытать на себе его мощь вот так напрямую. Душу Ван Ринни заполнила чудесная сила фруктов Вознесения Бессмертных. Он уже потерял разум, его изначальный дух сгорал, а четыре капли божественного нектара внутри изначального духа горели вместе с ним. Тело Ван Ринни словно стало падающей звездой. Он летел прямо на старика, а тот всё отступал-отступал с выражением ужаса на лице. Взрыв! Всё тело Ван Риня мгновенно наполнилось пламенем, и пока он смотрел на ступающего старика, его тело мгновенно разрушилось взрывной силой бессмертных изнутри. Вместе с изначальным духом он превратился в волну невообразимой силы, которая полетела вперёд. Если бы это было обычное самоуничтожение культиватора Вознесения, старик бы, конечно, был ранен, но всё же остался бы жив. Однако внутри тела Ван Линя был божественный нектар, и в этот раз ситуация была совершенно иной. Сила самоуничтожения бешено летела вперёд, и когда она ударила в тело старика, он выплюнул целый фонтан крови, а доспехи на его теле превратились в тонкие чёрные потоки, которые собрались перед стариком, чтобы противостоять этой взрывной волне. Но только их противостояние продолжилось не больше трёх вдохов, после чего доспехи превратились в чёрную дьявольскую тень, которая одним прыжком покинула старика и полетела к чёрной башне. Оставшись без защиты доспехов, тело старика в один миг разрушилось от ударной волны и самоуничтожения вонолиня. В тот момент, когда тело Ванолине почти рассеялось, он нанёс удар по чёрной башне, находившейся неподалёку. Этот удар был сосредоточен намерения его пути, его жизни, его изначального духа и даже содержал в себе намерение его собственного древнего бога. Всё это в тот миг, когда его тело исчезло, вырвалось наружу и сложилось в этом ударе. Удар превратился в поток ураганного ветра, который налетел на чёрную башню, Чёрная башня содрогнула, и трещины, оставленные на ней цими Ча линь начали разрастаться, и в мгновение ока вся башня рухнула. В воздухе беззвучно парили доспехи, которым не хватало одного щитка на ручей. Они сверкнули призрачным светом, и от них раздался голос божественного сознания. «Ты посмел разрушить мою дьявольскую башню? Даже если ты как-то связан с ним, я убью тебя!» Дьявольская башня была важным дьявольским оружием для распространения божественного сознания, находящегося в доспехах. Без дьявольской башни его божественное сознание не могло наблюдать за большей частью земель демонических духов. На том месте, где раньше находилась дьявольская башня, после разрушения появилась формация чёрного цвета, а внутри формации показался силуэт человека. Он сидел подогнув колени, его волосы развивались, а тело было покрыто фиолетово-золотым узором, в этот миг доспехи спустились вниз и превратились в черные потоки, которые обвились вокруг тела этого человека. В мгновение ока доспехи наделись на него, и в тот же миг этот мужчина раскрыл глаза. За тысячу лет от этого места в воздухе из ниоткуда появилась капля синей крови. Едва появившаяся она сразу же умчалась вдаль. В полете она постепенно изменялась, пока наконец не сформировала фигуру в аналине.